Глава 34 Все пятеро стояли у невысокого земляного холмика. Беспокойный ветер шелестел в ветвях залитого лунным светом яблоневого сада. А где-то вдалеке у реки переговаривались в серебряной ночи Козадои. Инок попробовал прочесть надпись, выбитую на грубо отесанном камне, но лунного света не хватало. Впрочем, он и так помнил ее наизусть. «Здесь лежит гость с далекой звезды, но эта земля ему не чужая, ибо, умерев, он вернулся в большую вселенную». «Ты, когда писал эти строки, думал, как мы», сказал ему посланник Свеге-21 в днем раньше. Иннок тогда ничего ему не ответил, но Сиятель был неправ, потому что суждение – это не только веганское, но и вполне земное. Язык сиятеля не самый легкий на свете, и, выбивая зубилом слова, иногда пустил две или три ошибки. Но камень был гораздо мягче мрамора или гранита, которые обычно используются в таких целях, и неумело сделанную надпись вряд ли ждала долгая жизнь. Через несколько десятков лет солнце, дожди и морозы раскрошат выбитые на плите символы, А спустя еще такой же срок они исчезнут вовсе, и там, где были слова, останутся лишь шероховатые выступы. Но слова все равно сохранятся, если не на камне, то в памяти. Инок взглянул на Люси, стоявшую по другую сторону могилы. Талисман вернулся в сумку, и свечение стало немного слабее, но Люси по-прежнему прижимала его к груди, и на лице ее сохранялось все то же восторженное, отрешенное выражение, словно она жила уже не в этом мире, а в каком-то другом измерении, где кроме нее не было никого, где не существовало прошлого. «Ты думаешь, она пойдет с нами?» – спросил Улис. «Я имею в виду, мы сможем взять ее с собой» в галактический центр. Земля отпустит? Земле это не касается, сказал Инок. Мы свободные люди, и она сама решит, как ей поступить. Как, по-твоему, она согласится? Думаю, согласится. Мне кажется, этого дня Люси ждала всю жизнь. Может быть, она предчувствовала его даже без талисмана. Она и вправду жила, словно в каком-то особом мире, недоступном всему остальному человечеству. Что-то было в ее душе такое, чем не обладал ни один другой житель Земли. Это всегда чувствовалось, хотя не поддавалось Описанию. Ей очень хотелось использовать свой дар, и она пробовала слепо, неуверенно, неумело. Заговаривала бородавки, лечила бабочек, Бог знает, что еще делала. «А ее отец?» – спросил Улис. «Тот, что убежал от нас с криками». «С Хенком я договорюсь», – сказал Льюис. «Мы с ним хорошо знакомы». «Ты хочешь взять ее с собой в галактический центр прямо сейчас?» – спросил Инок. «Если она согласится», – ответил Улис. «И надо срочно сообщить им радостную весть». «А из центра в путешествие по всей галактике?» Да. Она нам очень нужна. «А нам вы ее одолжите на денек-другой?» «Одолжить?» «Ну да», — сказал Инок. «Земле Люси тоже нужна, просто необходимо». «Конечно», — сказал Улис. «Однако...» «Льюис», — перебил его Инок, «как вы полагаете, сможем ли мы уговорить кого-нибудь в правительстве, например, государственного секретаря, Включить Люси Фишер в состав делегации на мирную конференцию. Льюис начал что-то говорить, поперхнулся, потом, наконец, выговорил. «Думаю, это можно будет организовать». «Представьте себе, какой эффект произведет девушка с талисманом за столом переговоров». «Кажется, представляю», — сказал Льюис, — «Но государственный секретарь непременно захочет поговорить с вами, прежде чем объявить о своем решении». Инок повернулся к улицу, но тот понял его и без вопроса. «Конечно. Дайте мне знать, когда, и я тоже с удовольствием поучаствую в разговоре. Кстати, можете передать уважаемому секретарю, что было бы неплохо сразу приступить к формированию Всемирного комитета». «Какого комитета?» по вопросу вступления Земли в галактическое содружество. Разве это дело, если хранитель талисмана будет с неприсоединившейся планетой?